Ионизация газов Теперь нам придется обратиться к ранним работам Эрнеста Резерфорда, который к ко времени, описываемому в данном разделе, то есть к 1895 году, только что закончил Кентербери колледж в новозеландском городе Крайстчерче и стажировался у Томпсона в Кембридже. Одно из их исследований имело целью установить электрический эффект, вызываемый рентгеновским излучением и излучением радиоактивных веществ, а именно выяснить их способность ионизировать газы. Эти эффекты проиллюстрированы на рисунках 22 и 23. На рисунке 22 показан электроскоп Сэра Джеймса Маккензи Дэвидсона представляющий собой шелковую кисточку, которая заряжается путем поглаживания основания теплым сухим кисетом. Электроскоп моментально разряжается, смотрите рисунок 23, как только воздух ионизуется рентгеновским излучением или находящимся где-нибудь по соседству радием. Последовавший за этим быстрый прогресс во многом произошел благодаря созданию Томпсоном и Резерфордом теории этого процесса 1897-1899, которую стало возможным применять для точного измерения интенсивности излучения, следовательно и радиоактивности. Само же явление ионизации было открыто еще Беккерелем, почти одновременно с открытием, фотографического действия лучей, хотя прежде чем эта теория была понята, ему пришлось в течение двух лет провести большой объем исследований. Воздух, например, обычно является изолятором, но если на него воздействовать этими новыми лучами, он временно становится проводником, хотя и до определенных пределов. Томсон и Резерфорд показали, что этот эффект очень похож на процесс электролиза в жидкости на основании которого Фарадей назвал ионами положительно и отрицательно заряженные молекулы. Разница заключается в том, что в газах эти ионы образуются под воздействием излучения, а в жидкостях, проводящих электрический ток, они уже существуют в готовом виде. При ионизации газов ионы образуются путем поглощение выделяющейся при ионизации энергии, но как только воздействие на них прекращается, они рекомбинируют и исчезают. В связи с этим процесс ионизации не подчиняется закону ОМА, который применим к металлическим проводникам и в измененном виде к электролизу жидкости. Вначале, как и по закону ОМА, ток увеличивается по мере увеличения напряжения Однако затем увеличение замедляется, и, наконец, ток достигает своего максимального значения, так называемый ток насыщения. Это происходит потому, что число ионов ограничено, и для тока насыщения вполне достаточно существующего напряжения, чтобы заставить ионы двигаться к электродам, со скоростью, при которой потери на рекомбинации в расчет можно не принимать.